И атмосфера настороженной враждебности окутывает старые кряжестые деревья с растрескавшимися стволами и неимоверно густыми кронами, узкую пыльную дорогу, окаймлённую кое-где развалинами каменных стен и буйными зарослями шиповника. Болото с мириадами светляков и призывными криками казадоев, которым вторят пронзительные песни жаб и кваканье неугомонных лягушек. Извивы верховьев Мескатоника, откуда его тёмные воды начинают свой путь к Янка.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 И те неменее окрестности Данвича снова вызвали в его душе какую-то неясную тревогу, перекликавшуюся с прежними детскими страхами. И это несмотря на то, что после многих лет, проведённых в Лондоне, Каире и Сорбонне, в нём ничего не осталось от того робкого мальчика, который, замирая от страха, переступил когда-то порог невообразимо старого дома с примыкавшей к нему мельницей на берегу Мискотоника, где жил его дед Лютер Уэйтли.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 чтобы затем сгинуть на Часавом холме. Миновав туннель крытого моста, соединившего между собой берега Мескотоника, Эбнер въехал в посёлок, который за время его многолетнего отсутствия совершенно не изменился. Всё так же лежала в угрюмой тени круглой горы его главная улица. Какими же трухлявыми выглядели его двускатные крыши, и такими же неухоженными стояли его дома.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 Эбнер до сих пор не могs выкинуться с мыслью о том, что после череды лет жизни за границей он вновь очутился в этом богом забытом поселении. Очутился, чтобы исполнить волю своего покойного деда в отношении к какого-то никчёмного имущества. Да и то сказать, что ещё кроме дедовского завещания могло завлечь его сюда? Где жним своим родственникам он не испытывал ни малейшей привязанности.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 Его обращённая к реке сторона была отдана под мельницу, которая давным-давно бездействовала, поскольку большинство полей вокруг Дановича заросло бурьяном. Она опять подумала о тёте Саре, остановив свой взор на покосившихся оконных проёмах той части строения, что выходила на мескатоник. Именно эта заброшенная, необитаемая ещё в пору его детства крыло дома стало местом её заточения. Подчиняясь воле своего отца, Она ни разу не покинула пределов таинственной комнаты с окочененными ставнями, и только смерть сделала её наконец свободной. Жилая часть дома, вернее сказать, являющаяся таковой в бытность Эбнер ребёнком, была окружена чудовищно запылённой и затянутой паутиной верандой. Эбнер достал из кармана связку ключей, выданную ему в юридической конторе, и, подобрав нужный, открыл входную дверь.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 на котором стояло его имя, написанное корявым почерком старого немочного человека, Лютера Уэйтли. Позабыв об оставленных в машине вещах, Эб нарушился за стол, предварительно смахнув с него пыль. Вскрил конверт и впился глазами в неровные строки адресованного ему послания. Тон письма был скупым и суровым. Под стать покойному деду, каким он остался в памяти Эбнера. Начиналось оно с короткого сухого обращения. из обычных подобных случаев сентиментов. Внук, ты прочтёшь это письмо спустя несколько месяцев после моей смерти. Может быть, тебе разыщут даже позже, хотя это уже не столь важно. Я оставил тебе в наследство некоторую сумму, всё, что удалось мне скопить за свою жизнь. Ты получишь эти деньги, которые я поместил на твоё имя в банке Аркхам.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 Наверное, тётя Сари когда-то смертельно обидела старика. И с того времени, ещё до первого появления Эбнера в дедовском доме, от неё, приходившейся его матери старшей сестрой, осталось одно только имя. Она была заперта в большой комнате над мельницей и безвылазно сидела в четырёх стенах, заглухими тяжёлыми ставнями. А Эбнеру и его матери было запрещено даже замедлять шаги, проходя мимо заколоченной комнаты.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 Эбн обнаружил в спальне деда и увидел большую двуспальную кровать, заботливо прикрытую старыми номерами Arkham Advertiser, с выцветшей уже типографской краской. Под газетами оказалась тонкая покрывало с красивым тканым узором, наверняка семейная реликвия Уэтли. Эбн решил заночевать здесь. В конце концов он стал новым хозяином дома, исполненным правом мог теперь занять ложе своего предшественника.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 Провечимо её близкое присутствие, он, как и в далёком детстве, ощущал не только зрительно. Разросшиеся деревья сада подступали к самому дому, и из густой листвы в толще тёплого сумрачного воздуха вырывался призывный, как звук колокола, крик ночной совы. Эбнер откинулся на постель и лежал, внимая совиной песне, которая постепенно его убаюкивала. Тысячи мыслей и миллионы воспоминаний роились у него в голове.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 за которыми девятнадцатый век уступал место восемнадцатому настолько старинной была обстановка этой комнаты когда ебный ратворил массивные двери и переступил порог он первым делом подивился царившей здесь чистоте тщательно пригнанные двери не оставляли ни малейшей щели сквозь которую могла бы проникнуть пыль густым слоем покрывавшая другие комнаты этого неухоженного особняка Когда идя из гостиной, Эбнер поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в другие спальни, все запылённые с выцветшими занавесями. Не иначе ими перестали пользоваться ещё задолго до кончины старого Лютера Уэйтли. Далее он миновал несколько переходов и очетился перед дверью той таинственной комнаты с околченными ставнями, в стенах которой отбывало некогда своё бессрочное заточение несчастной тёти Сари.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 Образ загадочной узницы и было дедовский запрет всё ещё продолжали действовать на него. Впрочем, сейчас бояться было уже нечего. Перепробовав несколько ключей и связок, он нашёл нужный. Открыл замок и толкнул дверь, которая поддалась с трудом, словно протестуя против его вторжения. Подняв лампу высоко над головой, Эбнер вошёл внутрь.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 Нушительный залежи пыли и густая сеть паутины на стенах и потолке довершали картину многолетней мерзости запустения. Ребнор пододвинул лампу надодвинутой от стены комод и, подойдя к окну, что находилось над мельничным колесом, приподнял вверх застеклённую раму. Затем он хотел распахнуть ставни, но вспомнил, что они приколочены. Тогда он вышиб их пинком ноги. С треском оторвавшись от окна, ставни полетели вниз.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 Взору представали некие чудовищные уродливые твари, населявшие величественный подводный город. То ему слышались неестественно громкая музыка флейт, сопровождаемая причудливыми гортанными песнопениями. То он замирал от страха перед разъярённым дедом Лютером, который угрозился расправиться с ним за его дерзновенное вторжение в комнату тёти Сари. После всех этих снов на душе у него было неспокойно.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 Жалкое скопище уродливых тёмных лачуг, зажатых между мискотоником и почти отвесным склоном Круглой горы. Казалось, время остановилось здесь свой бег, так и не переступив порога двадцатого столетия. Весёлый свист достыл у обнаренных убах. Стараясь не смотреть на развалившееся под гнётом веков строение и на тусклые лица попадающихся навстречу местных жителей, он быстро зашагал в сторону старой церквушки с её единственной навизданович универсальной лавкой. Такой же грязный, неухоженный, как и сам посёлок. Зайдя в лавку, Эднор спросил молока, яиц, кофе и ветчины. Однако лавочник, неопределённого возраста человек с худоой, измождённой морщинами физиономией, не торопился его обслужить. Он внимательно смотрел на своего утреннего посетителя, явно выискивая в его лице знакомые черты. "А ведь вы Уэйкли. Как пить дать, Уэйтли", сказал он наконец. Меня-то вы, верно, не знаете, а? Я Тобиас, родственник ваш стала быть. А сами вычей будете? Я Эбнер Уэтли, внук Лютера, сухо ответил Уэтлер, не горя желанием вступать в долгую беседу. При этих словах лицо лавочника посуровало. «А, а, так и вы сын Либби, той самой, что вышла за Куизана Джеррими. Лютер-то помер, родня его Вот она. Знать-то опять хотите взяться за старое. Какая родня? процидилебнер. Я приехал сюда один. О чём ещё речь? За что это за старое? Не понимаете? Ну и ладно, хмыкнул лавочник. Тогда и я помолчу. Больше то обесцвеетли не проронил ни слова, заврачивая продукты и получая деньги.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 Он не сразу заметил, что у веранды его дома стоит ужасающая старая повозка, запряжённая в неё дряхлой клячей, которую держал поводцы худенький темноглазый мальчуган. В повозке сидел сурового вида седобородый старик, который, заметив приближающегося Эбнера, позвал к себе мальчика. И, опираясь на его плечо, стал осторожно спускаться на землю. "Это наш прадедушка", забыл он Лейтли. "Он хочет поговорить с вами". сказал мальчишка подошедшему Эбнеру. "Вы ложи мой. Так значит, это Заболон. Как же он постарел?" Подумал Эбнер, разглядывая старика. Заболон приходился родным братом покойному Лютеру и сейчас оставался единственным уцелевшим представителем старшего поколения Уэйтли. "Прошу вас, сэр", почтительно сказал Эбнер, подавая руку старику. "И это ты, Эбнер?" произнёс тот слабым, дрожащим голосом.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 Старик осторожно уселся на него и некоторое время молчал, тяжело дыша. Даже несколько шагов от повозки до крыльца дались ему с трудом. Затем он поднял глаза на Эбнера и внимательно смотрел его с ног до головы, судя взгляд на костюме своего внучатого племянника, так не похожем на его домотканую одежду. "Зачем ты сюда приехал, Эбнер?" спросил он наконец, и Эбнер поразился его голосу. Он был ясен и твёрд. От недавней дрожи в нём не осталось и следа. Коротко и чётко Эбнер объяснил причину своего приезда. Хе-хе-хе. Покачал головой Забулон, выслушав его. Стало быть, ты, знаешь, не больше других и даже поменьше некоторых. Одному Богу ведомо, что было в мыслях у Лютера. А сейчас одному мир и переложил всё это на тебя, Эбнер.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 Считай, что это мой долг сказать тебе. Ты ведь тоже Уэйтли. Так знай, что наш род проклят Богом. Все Уэйтли сейчас в аду, рядом с дьяволом. А иные из них знали с нечистым ещё прежде, когда жили на земле. Они могли вызывать с небес ужасных тварей, и те летали с на их зов. Да так, что воздух свистел, как во время урагана. А ещё они ещё не общались ни то с людьми, ни то с рыбами. Нет, эти твари были не то и другое, но жили они в воде и могли плавать очень далеко, аж в открытом море. Этоу ещё были там другие твари. Те вырастали до жутких размеров и своим богомерским обликом приводили в дрожь всех, кто их и видел. А-а-а. А что случилось тогда на часовом холме? Это я про Уильбера, сына Лавини. А потом ещё та жутю часового камня с другим её отродьем. Боже, меня дрожь пробирает едва только вспомню об этом. Будет вам дедушка изводить тебя понапрасну, сказал мальчик с неожиданной строгостью в голосе. Не буду, не буду, ответил старик дрожащим голосом. Это всё уже забыто. Только я о том и помню. Да ещё те люди, что сняли с дороги знаки. Ну, знаки, что указывали, как проехать в Данович. Они сняли их и сказали, что это слишком жуткое место, и его надо забыть. Сокрушённо покачав головой, Зыбылон умолк. "Дядя забыло", сказал Эбнер. "Я ни разу не видел тётю Сари". "Конечно, мой мальчик. Она ведь сидела в заперти". Твой дед закрыл её в той комнате ещё до того, как ты родился, сдаётся мне. Зачем? Одному люциру это ведомо, да всевышнему. Но Ютора больше нет с нами, а всевышний, похоже, давным-давно и думать позабыл, Арнович. А что делала тётя Саривин в смяте? Овещала родню. Тоже Уэйтли. Да нет, не Уэйтли. Маршей. Главным в том семействе был старый абит марш что приходился двоюродным братом нашему отцу у него ещё была жена он нашёл её во время плавания где-то на острове Панапе ежели ты слыхал о таком слышал кивнул лебнер вот оно как удивился забыл надо же а я так вот слыхом о нём не слыхивал до тех пор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 Когда же он её запер? Да месяц за это через 3, а то и через 4 после того, как она заявилась от Маршей. А за что? Этого лютер никогда не говорил. Нет. И никто после того больше её не видел. Только на похоронах, когда она, бедная, лежала уже в гробу. А померла-то она года 2-3 назад. А перед тем, как лютер её запер, в доме что-то случилось. Такие оттуда доносились крики, до да вопли, до да грохот, что волосы на голове шевелились. Весь Данвич тогда их слышал. Да, слышать-то все слышали. А вот пойти-то да поглядеть, что там такое творится, так на то духу не хватило ни у кого. Но ну, на следующий день Лютер всем рассказал, что это шумела Сари, в которую вселился бес. Может статься так, оно всё и было. А может Тут было что-то ещё. Что, дядя Забыл он? Тут не обошлось без дьявола. Панизил голос старик. Не веришь мне? Э, да, я и забыл, что голова у тебя забита учениями. А ведь не многие уэтли могут этим похвастаться. Да только что в этом хорошего. Вот Лавиния, она читала эти богохульные книги. Да и Сари тоже их почитывала. И что доброго из этого вышло? Уж по мне вся эта ученость ни к чему, только жить мешает, а? Ябно рыкнул он. Ты что, смеёшься надо мной? Вспылил старик. Нет, что вы, дядя Заболон. Вы все правильно говорите. Тут и оно, что правильно. А коли так, то не теряйся, когда сам столкнёшься с этой девоฉиной. Не стой и не думай попусту.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 Слушая старика, Эбнер чувствовал, что невидимая стена, сложенная из кирпичиков недосказанности и неизвестности, разделяет их. Непонятный подсознательный страх охватил друг его. И лишь усилием воли ему удалось убедить себя в том, что чувства его обманывают. "Я выясню всё, что смогу, дядя Заболон", пообещал Эбнер. Старик кивнул и подал знак мальчику, который тут же поспешил ему на помощь. У шефа из повозку, забыл он Уэтли повернулся к Эбнеру и сказал тяжело дыша: "Если я понадоблюсь тебе, Эбнер. Дай мне знать через тобеса. Я приду. Уж постараюсь прийти". Мальчик стягнул лошадь, и повозка со скрипом и дребежанием тронулась в обратный путь. Эбнер проводил её долгим взглядом. Туманный предостережение старого Забылона не на шутку встревожили и его. Какая-то неизвестная ему семейная трагедия скрывалась за ними, и он был всерьёз раздрадован самого деда, который вместо того, чтобы посвятить Эбнера в тайны их рода, ограничился в своём письме лишь майбами и заклинаниями, не всячески нужным объяснить их скрытый смысл. Дед наверняка сделал это намеренно, размышлял Эбнер. Возможно, он просто не хотел пугать меня раньше времени. Во всяком случае, ничего более правдоподобного Эбнер придумать не мог. И все же это объяснение устраивало его не до конца. Оно не давало ответа на вопрос, в чём же всё-таки заключалась та дьявольщина, о которой Эбнеру следовало узнать лишь по стольку, поскольку волю старого Лютера он оказался к ней причастным. А если дед всё же удосужился оставить ключик к разгадке где-нибудь в доме? Нет, на это вряд ли стоило рассчитывать, решил Эбнер. Лютер славил натурой прямой и бесхитростной.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 О чём свидетельствовали многолетние нетронутые залежи пыли, которая покрывала пол таким плотным ковром, что Эбнер не слыхал своих шагов. С каждым его движением вверх вздымалось целое облако. Пыль набивалась в глаза, нос и рот, не давая вздохнуть полной грудью. И потому, выбравшись на свежий воздух, он почувствовал огромное облегчение. Одышавшись и наскро отряхнувшись, Эбнер двинулся осматривать мельничное колесо.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 Но ничего особенного не увидел. Обыкновенные лягушачьи или жабьи следы, успевшие уже наполовину высохнуть. Должно быть, их обладатель вскарабкался на колесо ещё до восхода солнца. Подняв глаза наверх, Эбнер увидел, что оставлены на колесе отпечатки великого выломанным ставнем, что скрывали когда-то комнату над мельницей. Несколько секунд Эбнер раздумывал над тем, что бы это значило. Он вспомнил, же бы подобную тварь, увиденную им тогда в комнате. Не она ли улезнула сквозь сломанное окно? А может быть, что ещё более вероятно. Другая тварь одного с ней вида почуяла присутствие собрата и поднялась наверх в комнату, прямо из реки. Слабая догадка мелькнула у него в голове, но он в раздражении отогнал её прочь. Человеку его уровня не пристало становиться пленником мистических суеверий, которые держали в страхе староволютора. И всё же он решил заглянуть в комнату над мельницей.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 Эбнер остался не по себе. Он вышел из комнаты и тщательно закрыл за собой дверь, уже сожалея о давящем порыве, заставившем его вторгнуться сюда и выломать ставни, которые до поры до времени надёжно отгораживали заколченную комнату от внешнего мира. Глава 3. Эбнер не особенно удивился тому, что во всём Далричи не нашлось ни одного охотника принять участие в разрушении мельницы. За это дело не желали браться даже те плотники, которые вот уже долгое время бедствовали без работы. Не решаясь отказать Эбнору напрямую, они отнекивались под разными благовидными предлогами. Но за ними легко угадывался свой верный страх перед домом старого Лютера. Отчаявшись найти добровольцев в Данвиче, Эбнор отправился в Эйлзбери, где ему довольно скоро удалось атаскать трёх крепких парней.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 Книги он решил со временем просмотреть основательно. Среди них могли оказаться издания большой ценности. Многочисленные кипы старых газет, в основном это были Arkham Advertiser и Eel'sbury Transcript. Он сложил в сторону с тем, чтобы в дальнейшем передать их огню. Такая же участь постигла бы и толстый связок писем, найденный в ящике дедуского стола, если бы не фамилия Марш, мелькнувшая на странице одного из посланий.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 Привид, знаешь, что они всегда были склонны к преувеличениям и отличались большими способностями к вранию. Так тому же они на редкость изворотливы. Впрочем, таковавших натура. Но я немного отвлёкся. Так вот, как рассказал мне кузен Элайза, он был ещё совсем молодым, когда абит и с ним ещё несколько жителей Инсмута совершили на торговом корабле плавание в Полинезию. И обнаружили на одном из островов странных людей.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 Ладно, это неважно. В конце концов, Марши могли всё это выдумать, преследуя только им одним известной цели. И всё же, представь себе, Лютер, все суда капитана Марша, "Брикхедти", "Прикантина Колумбия" и барк "Королева Суматры", часто ходившие аж в Восточную Индию, всегда возвращались из рейсов без единой поломки. Можно было подумать, что Марш заключил сделку с самим Нептуном. И потом все эти странные действа в открытом море, вдали от берега, где жили Марши. Купание по ночам, например. А заплывали они аж за Риф дьявола, за полторы мили от Исмсунской гавани. Люди держались от них подальше. Разве что Мартины, да ещё кое-кто из тех, кто ходил с Маршем в торговые рейсы в Восточную Индию, продолжали водить с ними дружбу. Сейчас после смерти Абеда, надеюсь, что и миссис Марш последовал за ним.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 Письмо было подписано неизвестным досели Эбнером именем Кузен Эрая. Хотя все эти сведения о маршах ничуть не приблизили Эбнера к разгадке семейной тайны, он чувствовал, что содержание только что прочитанного им письма могло бы объяснить ему многое, если не всё. Обладал он ключевой информацией о своей таинственной родне. Но как раз её-то и не было у Эбнера, а были только разрозненные её частицы.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 И его странились как матросы, так и местные портовые грузчики. Сейчас я уже не помню точно, где это было. Кажется, на Панапе. Эти марши, тут надо дать им должное, держались сплочённо, общаясь только между собой или с семьями, которые оказались в таком же положении изгоев, что и они. Сказать по правде, хоть их и было немного, страх во они нагоняли на весь город. Да и опасаться-то было чего? Вот, например, как-то раз один из членов городского управления выступил было против них. И очень скоро после того утонул в заливе. Не думаю, что это простая случайность. Хотя город часто сотрясали, и куда более зловещие происшествия. Я всё же возьму на себя смелость заявить, что именно те, кто не скрывал своей неприязнь к маршам, в основном и становились жертвами этих злодеяний. Впрочем, я догадываюсь, что твой холодный аналитический ум не примет всего вышеизложенного, а по сему не стану более утомлять тебя своими рассуждениями. И далее ни слова на эту тему. Тщательно просмотрев всю остальную связку писем, Эбнер с разочарованием обнаружил в них полное отсутствие какой-либо информации о маршах и их же с ними. Видимо, досужие измышления об этом странном семействе изрядно надоели Лютру Уэйтли, и он в одном из своих писем ясно дал это понять.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 Когда были предприняты попытки разрушить риф дьявола и взорвать отдельные участки береговой линии. А также были произведены повальные аресты Маршей, Мартинов и прочих им подобных. Но эти события и ранние письма Ираи были отдалены друг от друга десятками лет. Письма о Маршах Эбнер отложил в карман пиджака, а все остальные сжёг в огне костра, который развёл на берегу реки. Письма сгорели довольно быстро. Ноебный решиа долго не решался той тет от кастра, опасаясь, что его искры могут воспламенить траву, непосезону сухую и жёлтую. Щекочущим ему ноздри дыму костра примешивался другой, гораздо более противный запах, который, как удалось определить ебнору, исходил от гниющей кучи обглоданных ребьих скелетов, остатков пиршества какого-то животного, скорее всего, выдры.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 И с этой мыслью он обрёл наконец-то долгожданный сон. Проснулся он рано утром от бешеного звона телефонного аппарата, который был специально установлен в спальне на время его пребывания в Данвиче. Машиналинно подняв трубку к уху, он услышал резкий женский голос и понял, что звонили не ему, а другому абоненту, подключенному к той же линии. Однако усиленный мембраной голос звучал с такой пронзительной категоричностью, Что его рука просто отказывалась положить труку обратно на рычаг. А я вам говорю, миссис Кори, я опять слышала ночью эти борчания из-под земли. А потом, где-то около полуночи, такой раздался визг. Никогда бы не подумала, что корова может так верещать. Ну что, твой кролик только что побоссовитей? Это ведь была корова Лютисоера. На нынче утром её нашли всю обглоданную. Послушайте, миссис Бишев.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 Идиотские суеверия обитателей Данивеча вызывали у него саркастическую усмешку. Впрочем, он ясно сознавал, что невольно подслушанный им разговор был ещё далеко не самой яркой иллюстрацией дремучего невежества жителей этого захолустья. Однако раздумывать на эту тему ему было не досуг, нужно было отправляться в посёлок за провизией. Встав с постели, он быстро умылся, оделся и вышел из дома.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 Ебнер попытался завязать с ним непринуждённую беседу, однако Тобиас тупо молчал или лишь изредка ограничился нечленораздельным бормотанием. Но едва только Ебнер принялся излагать своему собеседнику содержание недавно подслушанного телефонного разговора, как Тобиас обрёл дар речи. Я знаю об этом, отревисто произнёс он и впервые за всё время беседы поднял глаза на Ебнера, заставив того буквально столбенить.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 Да, мы поговорили. Казалось, это не очень удивило Тобиса. Он как будто и ожидал, что у Эбнора и Старика Забулона должны были найти темы для беседы с глазу на глаз. И тем не менее, наблюдая за Тобисом, Эбнор почувствовал, что тот никак не может взять в толк, почему же всё-таки случилось то, что случилось. То ли старый Уэйтли не просветил Эбнора до конца, то ли сам Эбнор пренебрёг советами Забулона. Так или иначе, Эбнер чувствовал, что туман, окутавший тайну их рода, сгустился для него ещё сильнее. А уж такие вещи, как исполненный своих верных страхов утренний телефонный разговор, загадочные намёки дедушки из Абулона и странное поведение Тобиса, и вовсе его обескуражили. К тому же, хотя оба, и Тобис, и Абулон, в целом и производили впечатление людей довольно искренних, но в разговорах они избегали называть вещи своими именами.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 Но только к полудню удалось ему найти то, что он искал. Старую, потрепанную амбарную книгу, исписанную неровным, крисковатым почерком Лютера Уэтли. Глава четвёртая. Устроившись за кухонным столом, Эбнер принялся лихорадочно перелистывать страницы найденного им гроссбуха. В нём не доставало нескольких начальных листов, но вырваны они были неаккуратно.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 Даты в записях совершенно отсутствовали. Вместо них где-то указывал только дни недели. В эту субботу получил от Эрайи ответ на свои вопросы. Эс видели несколько раз с рельсы и марша. Правнук Абида по ночам плавали вместе. И эта запись шла первой и, по всей вероятности, представляла собой лаконичное изложение некоторых деталей, подчёркнутых из писем кузена Эрайи. в котором тот, откликнувшись на просьбу Лютера, подробно описал поведение Сари в Винсмуте во время её визита к маршам. Но что побудило Лютера наводить справки о собственной дочери, этого Эбнер не мог понять. Он достаточно хорошо знал характер своего деда и догадывался, что Лютер собирал информацию о Сари отнюдь не из чистого любопытства. Видимо, после поездки в Винсмут с ней действительно случилось нечто такое, что основательно встревожило его. Но что? Следующий текст представлял собой вклеенную страницу отпечатанного на машинке письма. Из всего семейства Марш Рэлса, пожалуй, самый отвратительный. Он выглядит как полный дегенерат. И даже если твои слова правда, и Сари далеко да либе в смысле красоты, я всё равно не могу представить, как она могла сойтись с такой мерзостью, как Рэлс. Это же средоточие всех мыслимых и немыслимых уродств.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 Как никак сейчас прошло уже более 2 месяцев после отъезда Сари из Инслута. Эти двое ни на шаг не отходили друг от друга. Удивляюсь, почему Ирай не написал тебе об этом. Ты ведь сам понимаешь, что никто из нас был не вправе запретить Сари встречаться с Рэлсой. Как никак они родственники, и к тому же она гостила у Марши, а не у нас. Я ابن догадался, что это письмо написала одна из многочисленных кузин Лютера. Женщина была явно обижена на него за то, что с арри гостевые смути останавливалось у Марши, а не в их семействе. Похоже было, что и у неё старик-кьютер пытался кое-что разузнать. Третья запись вновь была сделана рукой деда и подготоживал содержание очередного письма, полученного от Эраи. Суббота. Эрайя утверждает, что Глубоководный это секта или нечто вроде религиозной группы.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 утверждает, что у марши необычно жёсткая, потрескавшаяся кожа, покрытая мелкими круглыми наростами. А в некоторых местах и кожи вообще чешуя. Божится, что видел, как они гонялись за рыбинами, ловили их и поедали, разрывая на части, совсем как морские звери. Ниже этой записи было подклеено письмо, написанное несомненно в ответ на одно из посланий Лютера Ветт.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 А дело-то в том, что эти легенды или бредни, как ты их называешь, разрастались на протяжении трёх поколений. Стоит только взглянуть на потомков капитана Абида, и вопрос об источнике отпадёт сам собой. Говорят, что на иных отпрысков этого семейства и посмотреть-то страшно. Бабушкины сказки? Хорошо, но как быть с рассказам доктора Джилмана? Как-то раз доктор Роули Марш, с лёгкой по сей причине, был не в состоянии принять роды у одной из женщин в семье Маршей. Это вместо него сделал Джилман, и по его словам, плод, которым его пациентка разрешилась от бремени, меньше всего напоминал нормального младенца, рождённого женщиной от мужчины. И никому впоследствии не доводилось видеть этого самого Марша. А по сему никто не знает, что же всё-таки выросло из того чудовищного плода. Однако мне доводилось слышать о неких странных существах, которые передвигались на двух ногах, но при этом не были людьми. За этим пассажем следовало лаконичное, но совершенно недвусмысленное замечание, состоявшее всего из двух слов. Наказал Сари. Должна быть эта запись была сделана в день заточения Сари Уэйтли в комнату над мельницей. Эбнер пробежал глазами ещё несколько заметок.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 Вчера вечером насчитал у крыльца 37 лягушек. Подобных заметок было немало. Эбнер внимательно ознакомился со всеми из них, но так и не понял, к чему же всё-таки клонил его дед. Лягушки, рыба, туманы, их перемещения по Мискотоник. Все эти данные явно не имели отношения к загадке, связанной с тётей Сари. И Эбнер недоумевал, зачем это вдруг старику понадобилось заносить их в свои тетради. После этих записей шёл большой пробел, который закончился одной единственной фразой. Ирайя был прав. Эберт долго смотрел на эту жирно подчёркнутую фразу. Ирайя был прав. Но в чём? И что заставило Лютера прийти к такому выводу? Ведь если судить по тетрадным записям, Ирайя и Лютер прекратили переписку задолго до того, как последний убедился в правоте своего кузена. А может быть, Ерай написал литеру письмо, не дожидаясь от него ответа на своё предыдущее. Нет, решил про себя Эбнер. Не стал бы Ерай отписывать своему самозбродному брацу, не получив прежде ответа на своё послание. На следующих страницах Эбнер обнаружил наклеенные газетные вырезки. И их содержание как будто не имело отношения к семейной тайне, над разгадкой которой столь безуспешно бился Эбнер. Но, по крайней мере, благодаря им Он определил, что в течение почти 2 лет дед в общении вел никаких записей. А прерывался этот хронологический провал совершенно непонятной фразой. R. R опять сбежал. Но если Лютер и Сари были единственными обитателями дома, то откуда же взялся загадочный R? Или это был Рэл Самарш, который заявился сюда с визитом? И эту версию Эбнер Тюджет бросил. Нибо ничто не говорило о том, что Рэл Самарш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 За полный месяц 17 коров, 6 овец. Жуткие изменения. Рост пропорционален количеству съеденного. Был Зэ, весьма обеспокоен слухами. Могло ли Зэ означать забылон? Скорее всего, да, решил Эбнер. Видно, тот заходил к лютеру в надежде услышать от него объяснение по поводу происходивших в округе загадочных событий, но ушёл ни с чем. По крайней мере, в своей недавней беседе с Эбнером старик так и не смог толком объяснить ситуацию вокруг комнаты с окочененными ставнями, ограничившись лишь намёками да недомолвками. Нет нажды говорить, что дед и не думал посвящать Забулонов содержание своего дневника, хотя ни счёл нужным скрывать от него самый факт существования этих записей. Вообще же Эбнер не мог отделаться от ощущения, что рукопись, которую он держал сейчас в руках, создавалась лютром в качестве черновой. Диет наверняка намеревался когда-нибудь возвратиться к этим записям и их в иной форме, тех принадлежащим виде. В теперешнем же своём обличии они были неряшливы и фрагментарны, а их смысл доступен только тому, кто обладал ключевой информацией, то есть только самому лютроводили. Стиль изложения был бесстрастен и лаконичен. Однако в последних сообщениях уже явно сквозили тревожные нотки. Пропала Эйда Уилкирсон. Остался след, будто её тело тащили волоком. В Денвичи паника. Джон Соер угрозил мне кулаком, стоя на другой стороне улицы, где я не мог его достать. Понедельник. На этот раз Ховард Уилли. Нашли только ногу, обутую в башмак. Ближе к концу рукописи я обнаружил, что в ней недостаёт многих страниц. Они были вырваны рукой деда Лютера.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 Либо же это кто-то другой. И кем бы он ни был, зачем понадобилось держать его на диете? И что имел в виду старик-крютер под регулированием размеров? Эти вопросы казались Эбнеру совершенно неразрешимыми. Так что прочитанные им письма и записи ни на йоту не приблизили его к разгадке этой несуетной гилематии. Эбнер в раздражении отодвинул в сторону грозбух, с трудом подавляя в себе желание спалить его в камине. Дедовских записей, на которые он возлагал такие большие надежды, оказалось явно недостаточно для того, чтобы раскрыть обитавшую в этих старых стенах зловещую тайну рода Уэйтли. Его раздражение усиливалось зародившимся в душе смутным страхом. Он чувствовал, что малейшее промедление в разгадке этой тайны может обернуться для него самым печальным образом. Он выглянул в окно. На данный вечер уже опустилась безлунная летняя ночь. Все приникающий гам лягушки, как и Задоев привычно оглушал его. Отбросив надоедливые мысли, крутившиеся вокруг только что прочитанного дедовского дневника, он принялся лихорадочно вспоминать бытовавшие в его семье старинные предания и поверья. Козадой, совы, лягушки, крики в ночи. Кажется, песня совы означала чью-то скорую смерть. Мысли о лягушках невольно вызывали в его сознании ассоциации с кланом Маршей, представители которого, если верить найденным в доме Старовы лютера письмам, так походили на этих земноводных. А вдруг явственно представил себе уродливые и карикатурные физиономии своей дальней имсмуской родни и вздрогнул от охватившего его отвращения. Как ни странно, именно эта, казалось бы, совершенно случайная мысль о лягушках вызвало у него в душе непередаваемый испуг. Выше раздирающие его лямфибии заполняли всё вокруг, и что-то невероятно зловещее почудилось Эбнору в их несмолкающем хоре. "Он пытался успокоить себя. Эти ничем не примечательные твари всегда вызабили и водились в дешных местах. И может статься. Участок вокруг старинного дома с мельницей был облюбован ими ещё задолго до его приезда в Данвич".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 57-летняя вдова, жившая на отшибе в своём доме на Бегумес-Катоника, Самаже Эда Уилкирсон бесследно исчезла. Свидетели отмечают, помимо всего прочего, такую деталь, как сильнейший мускусный запах, распространявшийся на довольно большое расстояние вокруг дома. О дальнейшей судьбе миссис Уилкирсон до сих пор не поступало никаких известий. В следующих двух абзацах коротко сообщалось, что власти пока не могут сказать ничего определённого по поводу случившегося.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 В конце концов нападавший одержал верх и зверски расправился со своей несчастной жертвой, буквально вырвав её конечности из суставов. О чём свидетельствует единственное, что осталось от мистера Уилли его правая нога, обутая в башмак. Очевидно, нападавший обладал необычайной физической силой.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 А после него шли совершенно пустые материалы, должны и, по-видимому, заполнить информационный вакуум вокруг свершившихся в Данвиче событий. Властям, полиции и журналистам сказать было нечего. Все их усилия разбивались о каменную стену молчания, которым все без исключения борегены встречали малейшую попытку заговорить с ними о случившихся ужасных событиях. Но один многозначительный штрих всё же не ускользнул от пытливых глаз исследователей.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 Больше Эбнер ничего услышать не удалось. Голоса лягушек, которые за последние минуты будто взбесились, заглушали все остальные звуки. Эбнер постоял в раздумье. "Бог снисть тени", сказал он себе. Да и вообще никакая это не тень, а просто отблески пламени догорающего костра. Что касается плеска воды, то эти звуки вполне могла издать стая крупных рыб, стремительно мчавшихся вниз по течению мискотоника. И всё же, и всё же. Покачав головой, он решительно направился в комнату с закалоченными ставнями. По пути он зашёл в кухню, прихватил там керосиновую лампу и уже затем двинулся наверх. Повернув в замке ключ, он распахнул двери и едва не упал в обморок от жуткого смешения запахов, которые плотной волной хлынули в коридор. Аромат речной воды мискатоника и резкая болотная вонь. Тотшнотворный запах слизи, остающейся на прибрежных камнях и корягах после ухода воды, и чудовищный зловоние гниющих останков животных с самым кошмарным образом перемешивались в этом отмерзительном помещении. Несколько секунд Эбнер стоял, не решаясь переступить порог комнаты. Причудливая, ни на что не похожая комбинация запахов в очередной раз вызвала в его душе смутную тревогу.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 Поражённый этим неожиданным открытием, Эбнер стремительно выскочил в коридор, захлопнул дверь, повернув в замке ключ и чуть ли не кубарем скатился вниз по лестнице, чувствуя, что вот-вот сойдёт с ума. Глава 5. Внизу ему удалось взять себя в руки. Всё увиденное им в верхней комнате дополняло каталог загадочных явлений, с первыми из которых он столкнулся сразу же по приезде в дедовский дом.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 ни предрассудками, свойственными излишней учёности. Дед был прав: разгадка ледянящей крови тайны рода Уэйтли лежала за пределами досягаемого рационального мышления. Его беспорядочные мысли были внезапно прерваны резким телефонным звонком. Ребнер поспешно сунул письмо в карман и схватил трубку. Дрожащий от ужаса, молящий о помощи мужской голос вихрем ворвался в его мозг. Он чётко выделялся на фоне голосов других абонентов, которые прильнув к своим аппаратам, жадно ловили каждое слово человека, внезапно застигнутого трагическим поворотом событий. Один из слушающих, Эбнера не различал их по голосам, так как все они были для него равнобезликими, определил звонившего. Это Люк Ленк. Вызовите сюда отряд полиции, да поскорее. Верещал Люк Ленк. И эта тварь ползает у меня под дверью. Подлаживается, как бы её высадить. Уже пытается влезть в окно. Что за тварь, Люк? послышался женский голос. Господи, да откуда мне знать? Какая-то страшная, мерзкая тварь, каких я отродясь не видывал. Шлёпает вокруг дома, как кисель. Ох, вы бы поскорей там с полицией, а то будет поздно. Она уже сожрала моего пса. Повесь трубку, Люк.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 "И это всё делишки и обнорывает ли?" Невероятная жуткая догадка пролизавала его мозг. С великим трудом он заставил себя оторвать трубку от уха, опустить её на рычаг и отключиться от воющего телефонного бедлана. Он был расстроен и напуган. Оказывается, деревенские жители всерьёз считали его виновником происходивших в округе ужасов. Иван интуитивно чувствовал, что эти подозрения имели под собой нечто большее, нежели традиционный неприязнь к чужаку. Он и думать не хотел о том, что произошло сейчас в доме Люка Лемга, да и в других данвичских домах. Однако искажённый предсмертной мужеством голос Люка всё ещё звучал у него в ушах. Бежать, бежать отсюда как можно скорее. Эта мысль сверлила ему мозг, не давая ни секунды покоя. Они выполнены обязательство перед покойным Лютером. Бог с ними, с этими распроклятыми обязательствами. Тем более, что кое-что всё-таки сделано. Он просмотрел все дедушкины бумаги, за исключением книг. А он договорился с эльсбирскими плотниками о сносе мельницы. А что касается продажи этого дряхлого сабняка, то это можно сделать через какое-нибудь агентство. Бросившись в спальню, лихорадочно растолкав по чемоданам свои вещи,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 Чёрт бы побрал этого Лютера Уэтлиса, его манеры говорить загадками. Что уже самого по себе выглядит как вызов нормальному образованному человеку. А может, старик всё же считалeбно разжертой суеверие учёности? Но боже правый. Ведь старая мельница кишмя кишила жуками, пауками, сороконожками и прочими подобными тварями. Кроме того, там несомненно биталей мыши.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 к которому куском обычной бечёвки, что используется в магазинах и лавках, был привязан сложный в несколько слоёв клочок обёрточной бумаги. Отвязав бечёвку, Эбнер развернул бумагу и увидел грубые каракули. Убирайся отсюда, пока тебя не кокнули. Обёрточная бумага и обёрточная бечёвка. Это могло быть и угрозой, и дружеским предостережением.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 Как вдруг за пульсирующим хором лягушек и казадоев ему послышался размеренный плеск воды, доносившийся несомненно с мескатоники, он приближался с каждой секундой и в конце концов зазвучал мощно, как шум акянского прибоя. Лебнер сел в кровати, напряжённо вслушиваясь в непонятный звук. Но тут шум воды внезапно прекратился, сменившись другим звуком, от которого у Лебнера по коже забегали мурашки.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 Эбнер вставил скважинный ключ и осторожно повернул его. Держав лампу высоко над головой, он рывком распахнул дверь, переступил порог и остановился, объятый ужасом. Его взору предстала стоявшая посреди комнаты кровать, на которой сидела на четвереньках некая чудовищная тварь без волоса и грубой, будто дублённой шкуры, омерзительный гибрид человека и лягушки. Видимо, Эбнер застал его за трапезой. Тупая же об её физиономия монстра и перепончатые, почти человеческие ладони, которыми завершались его мощные длинные передние конечности, выроставшие из туловища наподобие лягушачьих лапок, были густо измазаны кровью. Холодные рыбьи глаза чудовища уставились на Эбнера. Это немая сцена продолжалась не более секунды, следящим душу горловым клёкотам. Ее я уханьгахру. Тварь поднялась над дубы и ринулась на Эберра, вытянув перед собой свои громадные страшные лапищи. Реакция Эберра была молниеносной. Словно провидение показало ему, как нужно действовать в этот кошмарный момент истины. Он размахнулся и изо всех сил швырнул керосиновую лампу в набегавшего монстра. И яркой пламя мгновенно охватило жуткую телесную оболочку уже бы подобной твари. Остановившись, как вкопанная, она принялась яростно терзать свою плоть, щедро пытаясь бросить себя пожиравший её огонь. Глухое низкое рычание внезапно сменилось пронзительным визгом. Мама! Мама! Эй, ابن орсилой захлопнул дверь и опрометью бросился вниз.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 Старые брёвна постройки занялись как сухой трут, и вскоре густой белый дым, клубившийся над сабняком, сменился высоко изметнувшимся в ночное небо столбом яркого пламени. Но этого и обнаружи не видел. Цепившись в рулевое колесо, он, как одержимый, гнал машину, полузакрыв глаза, будто стремясь навсегда избавиться от увиденной им чудовищной картины. А вслед ему летели с вершин чёрных холмов издевательские крики козадоев, и доносилось болотье хидное кваканье лягушек. Но ничто было не в силах заставить его забыть сцену того поистине безумного катаклизма, крэм завершились его долгие попытки раскрыть тайну старого дома. То, что он наконец-то узнал о заколченной комнате, буквально обжигало его мозг.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 Иебнер действительно обнаружил эту тварь, но не придав значения дедовскому предостережению, не стал преследовать её. Уиломов вставней, неосторожно разбив окно в заколдованной комнате, он дал ей свободу. И за какие-то несколько дней отпущенное на волю существо, питаясь сначала пойманной в пскотонике рыбой, а затем по мере своего дьявольского роста, различными крупными животными и наконец человеческой плотью, выросла в то самое чудовище, от которого едва удалось спастись Эбнеру. Чудовище, являющее собой жуткий гибрид человека и земноводного, но в то же время сохранившее в себе такие человеческие черты, как привязанность к родному дому и к матери, которую оно призывало на помощь перед лицом неименуемой смерти. Чудовище, порождённое несчастным союзом Сари Уэйтли и Райлса Марша,